10. -е. В дверь кабинета постучали, когда беседа Стрельникова с прибывшим на заставу оперуполномоченным особого отдела отряда Буйневичем был в разгаре. Недовольно сморщившись, кого там принесло, начальник заставы произнёс: "Входите. Дверь распахнулась, и в кабинет вошёл сержант Коровка. "Товарищ старший лейтенант, доложил, бросив ладонь к ушанке: "Разрешите обратиться. Подождать не может", нахмурился Стрельников. "Никак нет, товарищ старший лейтенант", помотал головой Коровка. "Дело срочное". Стрельников вопросительно глянул на Буйневича. "Пусть говорит", кивнул оперуполномоченный. "И я послушаю. Надеюсь, это не секрет, сержант". "Никак нет", возразил Коровка. "Вас это касается тоже". "Вот как?" оперуполномоченный насторожился. "Говори". — Сон я видел, — сообщил сержант. — Думаю, что вещий. Хочу вам рассказать. — Что? — вскочил со стула Стрельников. — Ты с ума сошел, коровка? Выйди вон! — Погоди, Иван Иванович, — остановил его Буиневич. — Это ваш комсорг, насколько я знаю. — Ты его хвалил, ведь так? — Да, — согласился Стрельников. — Он хороший младший командир, отделение у него отличное. Как к комсоргу нет претензий, но сегодня он развел руками. Полагаю, что сержант пришёл не просто так, продолжал Буйневич. Так ведь, посмотрел он на коровку. Так точно, товарищ старший лейтенант, ответил пограничник. Никогда бы не решился, если бы не то, что я увидел. Это было страшно и касается нас всех. Пусть расскажет, Буйневич глянул на начальника заставы. Ладно, время есть, тот махнул рукой и сел. Говори, велел сержанту. Видел я во сне, как на Доманской ночью перебираются китайцы, начал тот. Все одетые в маскировочные халаты, много их, не меньше роты, может, больше посчитать не смог. Занимают позиции вдоль берега, обращённого к нам, разрывают снег, стелют вниз ценовки и ложатся сверху, что-то пьют из фляг, наверное, греются. Наблюдательный пост об этом не докладывал, покачал головой стрельников. Ночь, снег, метель, покачал головой сержант. Тяжело заметить. Я продолжу. Наступает утро. От китайского берега к Острову демонстративно идут три десятка нарушителей. Пост докладывает на заставу. Прибывает наша маневренная группа. Вы, товарищ командир, вместе со старшим лейтенантом и пятью пограничниками направляетесь к китайцам. Отделение Рабовича прикрывает группу с фланга. Вы подходите к китайцам и что-то говорите. Рядовой Петров снимает это всё на фотоаппарат, а потом суёт его за пазуху и поднимает кинокамеру. «Вдруг один китаец, старший, наверное, вскидывает руку. Их первая шеренга расступается, вторая вскидывает автоматы и начинает в вас стрелять. От огня в упор все падают на лед». Коровка сделал паузу. Рабович с пограничниками вступают в бой, но силы не равны, ребята на открытом месте. В короткое время их всех убивают или ранят. Китайцы подбегают к ним и к вам и начинают добивать ножами и штыками». Я видел это словно наяву. Он тяжело вздохнул и даже слышал скрип, когда клинки входили в тело. Сержант затих. Офицеры поддавленно молчали. Картина, возникшая перед их глазами, получилась до жути реальной и впечатлила обоих, и главное, не вызвала сомнений. Такое быть могло, вполне. Вам приходилось раньше видеть вещи и сны, нарушил молчание Буйневич. Так точно, товарищ старший лейтенант, кивнул сержант. Они избывались, но тогда мне снились мелкие дела. Перед экзаменом по физике за 10 классов я увидал билет, который вытащу. Утром вспомнил, взял учебник и повторил материал. И что же вы думаете, попался мне 13-й билет, экзамен сдал на хорошо. Поповщина какая-то, пробурчал пришедший в себя стрельник. Коммунист не должен в это верить. "Увы, Иван Иванович", не согласился с ним Буйневич. В школе КГБ нам рассказывали о таких вещах: есть люди, которые обладают сверхчувствительностью и могут предвидеть неприятности. Нам рекомендовали таким не пренебрегать, советую прислушаться к сержанту. Что ж нам теперь не выдворять китайцев? спросил начальник заставы. Не выполнить приказ? разрешите, товарищ старший лейтенант, вклинился коровка. Говори, кивнул стрельников. Нам в уселение придан БТР. Мы пока его для вытеснения китайцев не использовали, возили пограничников. Предлагаю следующее. Когда прибудем к месту нарушения границы, укроем БТР за косой у нашего берега. Он подошёл к висевшей на стене карте и указал, где именно. Китайцы, как я видел, появятся вот здесь, у мыса с южной стороны. Если так случится, я сяду с пограничниками в БТР Проеду по льду у Сури, обогну остров и заберусь на него с севера. Китайцы, как думаю, не заметят. Почему там? спросил Буйневич. С нашей стороны у острова берег высокий и обрывистый, сказал Коровка. В машине не взобраться. На севере у острова Затока по льду заехать можно без проблем. Там берега везде пологие. Я хорошо знаю Даманский, много раз на нём бывал. Мы выдвинемся к мысу на юге. Там ехать пару километров. Если сон мой вещий, китайцы будут здесь в засаде и начнут стрелять по нам, мы соответственно ответим. Если же я зря поднял тревогу и их там нет, тоже не беда. БТР будет весомым аргументом, чтобы нарушители убрались. Хм, произнёс Буйневич. Что скажешь, Иван Иванович, спросил начальника заставы. Хороший план, ответил тот, чуть подумав, но отдавать БТР под командование сержанту сам поеду. Нельзя оставить пограничников без командира, покачал головой Буйневич. Нет смысла сажать всех в БТР. Вдруг китайцы направятся к нашему берегу. Кто их остановит? С коровкой буду я. Вам запретили принимать участие в мероприятиях на линии границы, возразил Стрельников. Из отрядом мне звонили? Мы им не скажем, улыбнулся операуполномоченный. Подробности, продумал, спросил сержанта. Так точно, товарищ старший лейтенант. Десантное отделение БТР загрузим полностью. Там поперечные скамьи. Если вступим в бой, пограничники по бортам стреляют из бойниц, сидящие между ними будут набивать магазины. Если китайцев на Доманском много, это нам понадобится. Вы, товарищ старший лейтенант, займёте место командира машины. Я сяду в башник с пулемётом. Там есть наводчик, возразил начальник заставы. Он неопытный, возразил Коровка. Говорил я с ним. Стреляет плохо. БТР придан в усиление нам недавно, но учить их толком не успели. Я стреляю хорошо. Из пулемёта тоже спросил Буйневич. Из всего, ответил за сержанта стрелников. Коровка лучшая на заставе по стрелковой подготовке, и не только. Правда, там стоит КПВТ, спаренный с ПК. КПВТ крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый, ПК пулемёт Калашникова под патрон 7,62х54. Но разобраться не проблема. Я думаю, сержант уже успел. Так точно, доложил Коровка. Можешь быть свободен, приказал стрельников. Сержант казёрнул, повернулся и вышел. М-м, да, история, произнёс Буйневич. Если прав Коровка, ввяжемся в вооружённый конфликт. Скоро всё узнаем, стрельников бросил взгляд на наручные часы. Ровно 10. Минут через 20-30 позвонит дежурный, сообщит, что китайцы на Доманском. Ты уверен? — поднял бровь оперуполномоченный. — Да они как по расписанию ходят, — хмыкнул старший лейтенант. — Появляются в промежуток между десятью и одиннадцатью часами. — Мне тогда пора, — встал Буйневич. Схожу, проверю БТР, побеседую с экипажем. Мне с ним в бой идти. Он вышел. Стрельников проводил его хмурым взглядом. — Будет проверять, — правду ли сказал Коровка, — подумал. — Особист. К визитеру из отряда он испытывал смешанное чувство. — Да. В отряде Буйневич появился несколько месяцев назад, но успел завоевать репутацию боевого офицера. Ездил по заставам, выходил на линию границы, принимал участие в вытеснениях китайцев, хотя ему это запрещали. Захватить в плен особисто подарок для китайцев. На заставах Буйневича за такое уважали. Но с другой стороны, он недреманное око КГБ. Если что-не так, доложит по инстанции, и тогда неизвестно, как всё повернётся. И привычки у него от комитета с ходу в душу лезет. Стрельникова предложил перейти на ты, дескать, в звании мы равные, а годами так почти ровесники. Вроде правда, но прямой и искренний Иван не мог так сразу по тому обращался к собисту, избегая ты и вы. А ещё коровка. Будь Стрельников один, он бы выслушал сержанта и скорее всего понял бы его тревогу. Ситуация на границе прямым ходом шла к вооружённому конфликту. И коровка зря языком молоть не будет. Умный и серьёзный парень. На заставе года не пробыл, а авторитет у пограничников завоевал. К нему даже те деды, которым выпало служить 3 года вместо двух у пополнения, с уважением относятся. Знающий, умелый, молодой сержант нисколько не кичился тем, что он отличник боевой и политической подготовки. К подчинённым вежлив и внимателен, помогает им во всём. Замечательный выйдет офицер. Стрельникова собирался через год предложить Коровке поступать в военное училище, пограничное, конечно, но сначала принять его кандидатом в члены партии, а потом и в КПСС. При поступлении в училище это очень пригодится. В марте исполняется год, как сержант прибыл на заставу, и тогда можно дать ему рекомендацию. В соответствии с уставом КПСС, рекомендующий должен был знать кандидата в члены КПСС не менее года. В январе Стрельников представил своего комсорга к внеочередному званию, и в отряде это утвердили. Остальные командиры отделений на заставе младшие сержанты, а широкую лычку вместо двух-трех узких, получат только к дембелю. В пограничных войсках званиями не разбрасываются. Стрельников стал старшим лейтенантом лишь год назад. Был бы в армии, ходил бы капитаном. Размышления офицера прервал телефонный звонок. Стрельников снял трубку. «Слушаю». Товарищ старший лейтенант доложил дежурной по заставе. С наблюдательного поста у Доманского сообщили, от китайского берега к острову направились три десятка китайцев, без багров, с шестами, но все вооружины. Началось, подумал стрельников и скомандовал: "Застава, в ружьё, и скажи телефонисту, чтобы соединил меня с отрядом". Получилось, думал Борис, сидя на крыше бронетранспортёра. Тот катил по заснеженной дороге, качаясь на ухабах. Поверили Это было слабым местом его плана. Он рассчитывал, что стрелников прислушивается к лучшему сержанту на заставе и её комсоргу, но уверен не был. Поначалу опасения оправдались. Начальник заставы попытался его выгнать, но вмешался оперуполномоченный особого отдела. Эту публику Борис знал по прошлой жизни. Просто так шокирующую информацию без внимания не оставят. Что и вышло. И теперь, если вдруг ничего не помешает, история пойдёт другим путём. План, который предложил Борис, оригинальностью не отличался. Именно так поступил начальник заставы Кулебякины Сопки, старший лейтенант Виталий Бубенин. К слову, будущий создатель и первый командир группы Альфа КГБ СССР, на Доманском он впервые отличился, заслужив звание героя Советского Союза столкнувшись с противодействием китайцев, которые прижали огнём к земле его прибывшую на помощь маневренную группу, Ву Беньен сел в БТР и отправился по льду на остров. Только обогнул Доманский с южной стороны, на виду у китайского поста Гунсы, по пути по множил на ноль роту Ноак. В это время на свою беду выскочившую на лёд со стороны своего берега и бежавшую на остров. Два пулемёта практически в упор, да ещё один из пограничников стрелял из автомата. Мяса, положив китайцев, Бубенен выскочил на остров и начал геноцид маоистов. Правда, сделал он это на БТРе Стрельникова, свой к тому времени потерял от огня артиллерии. Тот била с берега, а вот на острове у китайцев почти не было гранатомётов, в основном стрелковое оружие. Ну, ещё ручные гранаты. Что с ними можно сделать против БТРа? Пограничники лупили из всех стволов. Бубенен из парки БТЭРа, а солдаты из баиниц. Именно Бубенен предложил такую схему: солдаты у бортов ведут огонь из амбразур по очереди, пока другие снаряжают магазины. Итогом боя стало 248 трупов маоистов. Правда, вклад в победу внесли и пограничники, стрелявшие с советского берега, а потом забравшиеся на остров. Многих китайцев просто задавили бы ТЭРМ, но на обратном пути его подбили из орудий, которые китайцы подтащили к берегу. Бубенен остановился, чтобы подобрать двух раненых солдат. В результате потерял машину, несколько человек убитыми и был ранен сам. Этой ошибки Борис повторять не собирался, потому и предложил зайти на остров со стороны, где нет наблюдательного поста китайцев. В той реальности 2 марта в бою на Доманском погибнет 31 пограничник. Многие десятки будут ранены. В Москве посчитают это превосходным результатом. Потери 1 к 8 в нашу пользу. Только, блин, за что? В 90-е Доманский и как ряд других речных островов отдадут Китаю, потому что на хрен не нужны и по всем международным законам должны принадлежать сопредельной стороне. Границе надлежит проходить по форватору Уссури, а не по узкой протоке у китайского берега. Но ещё при царе установили по-другому, а в Советском Союзе почему-то этого держались. Ну так с Мао у властей СССР заруба. Борис помнил фотографию из книги про события на острове Даманском. Похороны павших пограничников. Ребята лежат в простых деревянных гробах, даже не оббитых изнутри материей, прикрытые до груди простынками. Отчётливо видны лица близних в камере покойных. Здесь он знал их живыми и здоровыми. Иметь возможность уберечь парней и этим не воспользоваться, пусть даже ценой собственной жизни, в конце концов он уже однажды умирал. В этот раз стрельников не стал выгонять машины на лёд Уссури и остановил их на берегу под прикрытием кустов, вышел из ГАЗ-69 вместе с осбистом и несколько минут рассматривал доманский из бинокля. Затем подозвал Бориса. Глянь, протянул ему бинокль. Борис взял и поднёс его к глазам. Китайцы топтались на льду у Сури, у высокого обрывистого берега Доманского и кого-то явно ожидали. Как во сне, сообщил Борис, возвращая бинокль начальнику заставы. Точно так стоят: трое впереди, остальные во второй шеренге, и у них, как думаю, автоматы изготовлены стрелять, только сдёрнуть их с плеча. Стрельников посмотрел на Буйневича. «Выдвигаемся», — кивнул тот. «Действуем, как условились. Сержант, бери своих пограничников и за мной. Занимаем места в БТРе». Спустя несколько минут БТР-60ПБ выскочил на лед реки и под прикрытием косы покатил по льду Уссури. В десантном отделении теснились пограничники. Летом здесь на поперечные скамьи можно втиснуть четверых, но в тесниках. Но зимой в полушубках еле трое помещаются. Одно место пришлось отдать новочтику, которого Борис согнал с привычного сиденья. Сейчас тот хмуро поглядывал на наглого сержанта. "Будешь банки с патронами подавать", определил его роль в предстоящем бою коровка. Борис видел эти взгляды, но ему было наплевать. В той реальности экипаж БТР-а с бортовым номером 04 пограничникам практически не помог обстрелял из пулемётов позиции китайцев на Доманском, а когда в ответ те ударили из миномётов, торопливо скрылся за косой. Если бы бубенен БТР бы не ввязался в бой, ни герой, ни овочек, совершенно ни герой, ведь могли, маневрируя возле острова, подавить огневые точки китайцев и тем самым спасти жизни многих пограничников. Снегу за прошедшую ночь навалило много, но БТР легко пробивал себе колею на льду реки. «Восемь ведущих колес с грунтовыми зацепами. Силища, так что к протоке на северной стороне Даманского они добрались быстро». Борис подсказывал водителю, куда править. В отличие от наводчика, Павел Ковалев, так его звали, оказался толковым. Прокатив по льду за токи, БТР выскочил на берег и, прокладывая себе путь среди небольших холмов и возвышений, пополз к южному берегу. Скорость продвижения резко упала». Ну так, заросшие деревьями остров это вам не лёт реки с её ровной поверхностью. Батальон тут можно спрятать запросто, оценил Борис и скомандовал солдатам: "Всем открыть бойницы и следить за обстановкой. При обнаружении солдат противника сообщать немедленно". Приказав так, он тут же спохватился: старшим в БТР едет особост, получается, что он нарушил субординацию, дав команду в присутствии офицера. Старший лейтенант к удивлению Бориса отреагировал нормально. "Командуйте, сержант", сообщил, повернувшись к коровке. "Вам здесь всё известно, ну а я на острове впервые". "Замечательный мужик", оценил Борис. Не корчит из себя главного. БТР преодолел большую часть пути, когда послышалась стрельба. Она была столь частой и плотной, что звуки выстрелов проникали сквозь броню, заглушая шум моторов. "По нашим бьют", товарищ старший лейтенант закричал Борис. Видимо, заметили их на берегу. Началось. К бою скомандовал Буйневич. При обнаружении противника огонь на поражение. Сидящие в центре передают снаряжённые магазины бойцам у бортов. Защёлкли затворы автоматов, пограничники приникли к амбразурам. Борис взвёл оба пулемёта. БТР тем временем выскочил к обращённому к советской стороне берегу острова, и Борис увидел плотную цепь китайцев. Они лежали на снегу и полили по невидимым ему целям из автоматов и пулемётов. Появление в своём тылу бронетранспортёра маоисты не заметили. Паша, развернись к ним бортом, приказал Борис. Вот так, одобрил он и закрутил ручку, повернув башню стволами пулемётов к противнику. Отделение, огонь! Пулемёт и три автомата ударили почти синхронно. Борис стрелял по дальнему концу цепи, который не могли видеть пограничники, сидевшие в бронетранспортёре начал из ПК. Строчка пуль калибра 7.62 взрывала снежные фонтанчики и попадая в человеческие тела следов не оставляла. Бойцы Ноак не сразу поняли, что их стали убивать. Многие остались на снегу, не успев пошевелиться. Враги кончились быстро, но и пограничникам пришлось несладко. Внутринности БТР-а заполнил едкий дым от сгоревшего пороха, защепало глаза. Огляنيه к машине, приказал Борис. И оставьте люк открытым, пусть внутри проветрится. Дальше будем наступать как на учениях. Машина впереди, а вы за ней. Всем смотреть по сторонам. Тут деревьев до хрена и больше, про кусты не говорю, и везде могут быть китайцы. Глядеть в оба глаза. Всё, пошли. Через несколько минут, когда пороховой дым из машины вытянуло, Борис закрыл люк и скомандовал водителю: "Вперёд!" БТР, качаясь на ухабах, медленно пополз на юг, где трещали автоматные и пулемётные очереди. Китайцы не заметили десант в своём тылу и продолжали бой. К новой группе они выскочили через несколько минут. В этот раз их своевременно заметили. Китайцы повернули оружие против нового противника, по броне частым градом застучали пули. "Паша, ходу", закричал Борис. "Маневрируй, не давай прицелиться в колёса и дави их гадов!" БТР рванулся с места, веляя словно пьяный на дороге, покатил к китайцам и очень скоро оказался среди толпы растерянных бойцов. Появление в тулу грозного противника сорвало их с приготовленных лёжек, и сейчас они заполошно метались по снегу в своих маскировочных халатах, похожие на стаю вспугнутых птиц. И вот в гущу этой стаи ворвался бегемот Он давил колесами не успевших убраться с его пути солдат. Пограничники за его кормой били из АК, превращая птиц в мертвые тела. И китайцы побежали. Борис приказал водителю остановиться. На ходу из БТРа стрелять можно только в белый свет. У пулеметов нет стабилизатора. Попасть можно только с остановок. Нажав на электроспуск, Борис расстрелял ленту из ПК и, не теряя времени, открыл огонь из КПВТ. Пулемёт Басовита застучал. Сидящие в машине почувствовали себя внутри огромной погремушки. Так било по ушам. Борис стрелял короткими очередями. Длинными из КПВТ нельзя, ствол быстро перегреется. Но и этого хватало. Тяжёлые пули калибра 14,5 мм, попадая в китайцев, отрывали им руки и ноги, превращая тела в фарш. Забронированное пространство БТР вновь наполнилось дымом от сгоревшего пороха начало щипать глаза, но Борис стрелял, пока не закончилась лента и у КПВТ. "Банки, давай", закричал Борис на новичку и стал торопливо перезаряжать пулемёты. У неопытного пограничника это заняло бы минуту, но Борису в прошлой жизни довелось немало пострелять из этого оружия, потому справился он быстро. Вновь проветрил БТР. Окружившие машину пограничники залегли, зорко наблюдая за окрестностями. И вот тут едва не получили по сусалам Незамеченный ранее китаец выскочил из-за куста и прицелился в БТР из гранатомёта. Борис закрутил моховичок, вращая башню с ужасом, понимая, что не успевает. Сейчас китаец выстрелит, и тогда всем сидящим в БТР придёт псец. Пронесло. За бронёй та-такнула автомат кого-то из солдат, и китаец, крутанувшись словно циркуль, рухнул в снег. Борис вытер холодный пот со лба и приказал водителю: "Вперёд!" Отряд двинулся вдоль берега, продолжив геноцид маоистов. Кое-кто из них позорно убегал, только пули догоняли, но многие пытались дать отпор. Били по машине автоматы и пулемёты. Некоторые из китайцев вовсе одурев поднимались в полный рост и пытались забросать БТР гранатами. Эти их попытки Борис жёстко пресекал. Перечёркнутые очередью грязно-белые фигуры падали на снег. Наконец пространство впереди очистилось. Тормози, приказал Буйневич, всё это время просидевший молча. Сержант, доложите обстановку. Бегут китайцы, сообщил Борис, который к этому времени прекратил стрелять. Не было целей. Никого не вижу. Бдительности не терять, предупредил Буйневич. Прикажите пограничникам занять круговую оборону. Наводчик, подмени сержанта. Мы с ним и водителем оценим повреждения. Через несколько минут осмотр закончили. Броню машины густо изклевали пули, покрыв её рассыпанным горохом оспин. Достала се колёсам, свистел, выходя из пробитых скатов в воздух, шумел компрессор, их подкачивая. Не беда, до заставы доберёмся, подтвердил водитель. Но куда больше Бориса порадовало отсутствие потерь у пограничников. Никого даже не ранило. Нет, не зря их гоняли на занятиях, отрабатывая упражнения застава в наступлении. И стреляют парни метко, сколько их малоистов положили. БТР спасли от уничтожения. Не успел он этого подумать, как слева донеслась заполошная стрельба, били автоматы, застрочил и пулемёт. Экипаж в машину приказал Буйневич. Не прошло минуты, как БТР, развернувшись в сторону стрельбы, ощетинился стволами пулемётов. Пограничники рассредоточились вокруг. Борис сидел выше всех и первым разглядел мелькавшие среди кустов фигурки. Стрелять не стал. Солдаты были в белых полушубках. Свои. «Там наши», — сообщил Буйневичу. «Пошли в атаку на китайцев и теснят их к сопредельному берегу». «Поможем», — принял решение офицер. «Ковалев, вперед!» БТР взревел моторами и медленно пополз навстречу наступавшим пограничникам. Подойдя ближе, повернул вправо и возглавил их атаку. Две группы пограничников соединились. Так, единой цепью они и шли до обращённого к китайской стороне берега Даманского. Короткими очередями из ПКТ Борис пресекал попытки солдат Нуак оказать сопротивление или выбраться к своим. Скажете жестоко, но он хорошо помнил, что в той истории сделали эти нелюди с ранеными пограничниками: добили их ножами и штыками. Одного взяли в плен, пытали, а потом его вовсе расстреляли. Обезбраженное тело пограничника вернули лишь в апреле. Пограничники жалости к врагу тоже не питали. Нескольким бойцам Ноак удалось добраться до протоки, где они и полегли на льду, скошенные меткими очередями. С китайского берега по ним не стреляли, но Буйневич всё же приказал отвести машину за ближайшие деревья. Там он с Борисом выбрались наружу. К БТРу подошли присоединившиеся к атаке пограничники. Было их десятка полтора. К удивлению Бориса, отрядом командовал сержант Бабанский. "Товарищ старший лейтенант", обратился он к Буйневичу. «Через полчаса, как вы уехали, нашу группу обстреляли с острова Даманский из стрелкового оружия и минометов с противоположного берега». «Старший лейтенант Стрельников получил тяжелое ранение и с другими ранеными бойцами был эвакуирован на заставу. Четверых убили. Командование над оставшимися принял я. Тут прибыла маневренная группа с заставы Кулебякин и Сопки. По ним китайцы тоже начали стрелять. Старший лейтенант Бубенин приказал мне командовать бойцами, своими и его, а сам силу... «Я сел в БТР и отправился на помощь к вам. Когда он скрылся за Даманским, мы услышали стрельбу из КПВТ, а после выстрелы из пушек. Огонь по нам ослаб, а после прекратился вовсе. Я повел бойцов в атаку. До острова мы добрались без потерь и, выбравшись наверх, вступили в бой с обнаруженными здесь китайцами. У нас двое раненых, один убитый. Противника уничтожено до взвода. Не ждали они нас». Молодец, оценил Борис. Свою звезду героя Юра точно заслужил. Сержант повернулся к нему Буйневич. Полагаю, у Бубенина проблемы, иначе был бы здесь. Могли подбить, кивнул Борис. Разрешите выдвинуться на помощь. Мне нужно несколько солдат, двое или трое. Почему не все? спросил Буйневич. Если БТР подбили, понадобится их эвакуировать. Внутри у нас пространство ограничено, а на броню сажать нельзя. Китайцы мигом расстреляют. Я с тобой, сказал Буйневич. Не стоит, возразил Борис. Сейчас бы прочесать весь остров. Китайцы могли где-то затаиться, возможно, удастся взять пленного. При слове пленный глаза у Асабиста загорелись. Давай, коровка, приказал он. Спустя минуту БТР Бориса катил к южной оконечности острова. В десантном отделении осталось трое пограничников, не считая экипажа, в том числе Сергей Под бронёю безопаснее, чем на острове, так решил Борис. Они выбрались к протоке, и там взорам экипажа открылась страшная картина. У берега Доманского чадил подбитый БТР. За ним на льду, прикрывшись тушей боевой машины, лежали пограничники, некоторые неподвижно, убиты или ранены. Чуть в стороне весь лёд протоки был усеян трупами китайцев. Они лежали плотно, местами просто кучами. Бубенен, как и в той реальности, уничтожил рот у maoистов. Выскочил он на остров, неизвестно, как бы дело обернулось. Геройе Бубенен точно заслужил, мелькнула мысль в голове Бориса. Пограничникам на льду приходилось туго. С китайского берега по ним лупили из всех стволов, стреляли пулемёты, бросали мины, миномёты полили даже пушки. Китайцы выкатили их почти к самой протоке. Три небольшие пушечки, похожие на сорокопятки, но для БТРа больше, чем достаточно. Броня у него противопульная. Борис решил начать с пушек и вращая маховик, развернул к ним башню. Китайцы тоже обнаружили нового противника и стали наводить стволы орудий в его сторону, но опоздали. КПВТ замолотил гулко басовито. Прицельная дальность этого оружия составляет 2000 м. До китайцев было менее 200. Тяжёлые пули прошивали щиты орудий как картон и летели дальше, убивая и калеча артиллеристов, попадая в стволы, приводили их в негодность. Не прошло и минуты, как батарея перестала существовать. Покончив с ней, Борис прошёлся по замеченным им пулемётным гнёздам, для начала добив ленту из КПВТ, а затем добавив из Калашникова. Огонь с китайского берега прекратился. «Гони к подбитому БТРу», — приказал Борис водителю. «Станешь так, чтобы он прикрывал нас от китайского берега. Вперед!» Взревев моторами, БТР выскочил на лед протоки и подлетел к своему горящему товарищу. Качнувшись, встал. «Двое к машине!» — скомандовал Борис. «Остаемся мы с водителем. Еще двое внутри помогают затаскивать раненых в десантное отделение». Развернув башню к китайскому берегу, он следил за обстановкой. У маоистов хватит дури снова выскочить на лёд и попытаться помешать эвакуации. Солдаты занялись погрузкой. БТР-60ПБ хорошая машина, но у неё есть существенный недостаток, который исправят в следующих моделях. Неудобно устроены бортовые люки для погрузки экипажа или раненых. Они маленькие и расположены очень высоко. Верхние побольше, но в этой ситуации воспользоваться можно было лишь одним из боковых. БТР высокий, под китайские пули можно угодить. Из группы Бубенина в живых оказались шестеро, остальных убили. Но все имели ранения, и самостоятельно забраться в БТР получилось только у двоих. Тяжело раненных по очереди подавали в люк двое пограничников снаружи. Здесь их принимали и пристраивали на лавках. Третий пограничник и наводчик. Послышался нарастающий свист. Разрыв мины, вспух в отдалении, следом ещё пара, чуть ближе. Быстрее, прокричал Борис. Живых больше не осталось, наконец сообщил Сергей в открытый люк. В машину, приказал Борис. Уезжаем. Сержант, подол голос с ближней лавки, раненый в плечо Бубенен. Убитых тоже забери. Китайцы пристрелялись, возразил Борис. Мины уже рядышком ложаться. То, что нас пока не зацепили чудо, забери, повысил голос офицер. Выругавшись про себя, Борис выскочил наружу и стал помогать подавать тела. Мертвый тяжелее раненого и тащить его труднее. Двое в БТРе заволакивали их внутрь и складывали у бортов. Работа шла под аккомпанемент взрывавшихся вокруг мин. Осколки их стучали по броне, пробивали скаты. Трое пограничников на льду чудом оставались пока целы. Борис в полголоса шипел и матерился в адрес офицера, отдавшего нелепый приказ. Мёртвым ничего не сделается. Их можно подобрать, когда прискачет кавалерия, а она прискачет, Борис об этом знал. Наконец последний труп исчез в люке. В машину приказал Борис. В этот миг совсем рядом разорвалась мина. Сергей уже вцепившийся в скобу у люка, охнул и упал на лёд. Борис подскочил к нему, подхватил подмышки и немыслимым рывком забросил внутрь. Следом заскочил и сам. Паша, жми, закричал водителю. БТР, виляя на пробитых шинах, покатил к советскому берегу. Борис склонился над Сергеем. "Куда тебя?" спросил лежавшего на трупах друга. "В ногу" простонал тот еле слышно. "Стопня, больно очень". "Потерпи", сказал Борис Сергею. Он немного успокоился. "Стопня это не смертельно. Скоро будем у своих". Через 5 минут искалеченный БТР замер у советского берега Уссури. Подскочившие пограничники Бабанского, которые успели возвратиться с острова, стали выгружать наружу раненых и нести их к развёрнутому полевому госпиталю, где командовал майор медицинской службы. Информация о бое на Доманском вовремя ушла в отряд, и оттуда прикатили медики. Борис вместе с пограничником из отделения Бабанского отнёс Сергея к госпиталю, где и сдал врачам на руки. Друг был без сознания. Его валенок, продырявленный осколком, пропитался кровью. Плохо дело. Расстроенный и увиденным, Борис отправился обратно. На берегу царила суета. Убитых пограничников грузили в сани, которые подогнали жителей деревни Нижняя Михайловка, и отвозили на заставу. На возвышенных местах солдаты устанавливали пулеметы и даже станковый гранатомет СПГ-9. Их привезли сюда те же деревенские жители. Над островом и рекой кружил вертолет. Начальство прилетело. К Борису подошел Бабанский. «Будешь — Будешь? — протянул ему пачку беломора. «А давай!» – махнул рукой Борис и взял папиросу. Примял мундштук и сунул ее в рот. Бабанский чиркнул спичкой. «Оба прикурили». «Как у вас дела?» – спросил Борис, затянувшись горьким дымом. «Прочесали остров?» «Да», – кивнул Бабанский. «Обнаружили китайца. Прятался в кустах. Выскочил и ткнул Буйневича штыком». «Мать!» – выругался Борис. «Насмерть?» «Ранил не опасно», – покрутил Бабанский головою. А китайца я прикладом оглушил. Старший лейтенант велел не убивать. Притащили, бросили в кустах. Там лежит, он указал рукой. Я охрану у него поставил. Мне-то, ребята, злые очень. У нас пятеро убитых, ещё шестеро с первой заставы, раненых десятка два. Юные маоисты. Почти втрое меньше, чем в другой истории, посчитал Борис. Только всё равно выходит много. Ну и мы их покрошили, продолжал Бабанский. Сотни полторы, не меньше. Больше, сказал Борис, и выбросил окурок. Бу Бененн на протоке рот у маоистов положил. Кучами лежат. И мы на острове, пожалуй, две сгубили, только что с того друг Юрий. Ребят наших не вернёшь. Это да, вздохнул сержант. Как там стрельников? спросил Борис. Врач сказал, что будет жить, сообщил Бабанский, но ранение тяжёлое. Вот ведь незадача. Оба наших командира в госпитале. Но зато остались живы, мысленно вздохнул Борис. Это хоть немного утешало. Он опять подправил ход истории, пусть совсем чуть-чуть, но всё же. Всё же.